660. отравление атмосферы поражает невинных виновные думают избежать карающей руки справедливости Напрасны надежды каждый заплатит сполна если бы знали что придется неизбежно платить много зла можно было бы избежать зло порождается нелепым и диким представлением о том что от ответственности запречиненное зло можно уйти это родит безответственность. Кто же захочет сунуть руку в огонь, зная, что он больно жжет. Значит, прежде всего надо знать, сколь жгуче ответственность человека за творимое им зло.